Глава 10. Китиара прибыла в лагерь Холоса на следующий день после неудачного штурма. Она задержалась больше, чем рассчитывала, хотя знала, что Ималатус будет просто кипеть от нетерпения, но путь из горного секретного прохода оказался гораздо дольше, чем ей показалось. Она нашла дракона, мирно спящим в своем шатре, не обращающим внимания на безумный грохот кузни неподалеку. Китиара могла различать громкий храп дракона между каждым ударом молота. Входя на цыпочках внутрь, воительница неожиданно обо что-то споткнулась. Подхватив загадочный предмет, из-за которого едва не растянулась, она поднесла его к огню, думая, что это карта. Но с первого взгляда он напомнил ей футляр для свитков, которые используют маги в своих заклинаниях. Китиара бросила футляр обратно на пол, чтобы не напороться на магическую защиту. Еще несколько подобных свитков были рассыпаны по полу, вместе с кольцами и разбитым кувшином, в котором, судя по запаху, был куриный бульон. Интересная загадка. Свитки явно не принадлежали и Малатусу, иначе он не оставил бы их так валяться. Но тогда здесь произошла странная встреча. Свитки означали приход мага, бульон повара. Может, лагерный повар еще и упражнялся в магии?» Китиара мысленно попросила небеса, чтобы и Малатус не умудрился оскорбить повара. Есть хотелось уже давно. Воительница встала над драконом, обиженная тем фактом, что он спит себе в теплом и уютном шатре, когда она делает всю грязную работу, и, усмехнувшись, стряхнула его за плечо. Достославный! И Малатус! Дракон проснулся мгновенно, яростно воззрившись на нее своими огненными глазами, ненавидя в этот момент не только Китиару, но еще и жалкую человеческую оболочку, в которую заключен. Чувство презрения и омерзения, какое она могла бы испытывать к раздувшемуся от крови клещу, окатило Китиару с головы до ног. Отдернув руку, Китиара быстро отступила назад, в очередной раз удивившись, как дракон так быстро умудряется очнуться от сна. Не иначе тысячелетний опыт. Но все равно в этом было что-то неестественное. «Сожалею, что разбудила тебя, Достославный», — сказала она абсолютную правду. «Но я думаю, тебе будет интересно узнать, что наша миссия завершилась успехом», — иронично сказала Китяра, не удержавшись. «Я думала, ты послушаешь, что я нашла». Она бесцеремонно оглядела шатер, добавив. «А что у тебя за бардак? Почему все раскидано?» И Малатус сел на кровати. Он всегда спал в своих алых одеждах, никогда не снимая и не стирая их, и не моясь. От него исходил омерзительный запах смерти и гниения, напоминавший Китяре пещеру дракона. «У меня тут была интересная встреча с молодым магом», — произнес Ималатус, пиная ногой ближайший чехол. Он торопился уйти и все рассыпал. «Такой торопливый юноша!» Дракон неприятно оскалился и пробормотал. «И у него есть то, что я очень хочу». «Почему тогда ты это не забрал?» — нетерпеливо спросила Китяра. который на желании и Ималатуса было глубоко наплевать. Ее утомили долгие поиски, и воительница собиралась выложить добытые сведения, как только дракон замолчит. «Типично человеческий вопрос!» С негодованием посмотрел на нее Ималатус. «Ты все равно не сможешь понять такие тонкости. Я завладею этим предметом тогда, когда придет время, единственно нужным способом. На столе лежит записка. Отнеси ее этому молодому магу. «Он служит тем людишкам, которых вы именуете союзниками!» И Малатус показал на пергамент, небрежно брошенный на стол. Китиара собиралась бы его взорваться, заявив, что она не нанималась быть на побегушках у дракона, но боязнь того, что перебранка затянется, и она так и не доберется до кровати, заставила ее проглотить гневные слова. «Как его зовут, государь?» только и спросила она. «Магиус!» «Магиус!» Презрительно подумала Китиара, выскочила из палатки и остановила первого попавшегося солдата. Назвав имя адресата, она велела тому бегом мчаться в лагерь наемников. «Ноут, Матар!» — произнес дракон, когда она вернулась. «Как там наше задание? Все успешно? Я уже начинаю беспокоиться, раз ты так долго тянешь». В ответ Китиара вытащила из-за пазухи книгу и протянула ималатусу. убедись сам, достославный». Дракон нетерпеливо схватил книжку, почти вырвав ее из рук женщины. «Так ты нашла яйца металлических драконов!» — вырвалось из его глотки торжествующее низкое клокотание. Ималатус жадно пролистывал страницы, а Китяра комментировала. «Их там навалом, пришлось считать рядами. за означает «золотые», а «С», понятное дело, «серебряные». «Вот смотри, если проставлено 11 дробь 34С, выходит в одиннадцатом ряду 34 яйца серебряных драконов». «Я вполне понимаю твои каракули», — проворчал дракон. «Хотя они выглядят так, как будто корябла курица лапой». «Меня это приводит в дикий восторг, государь», — утомленно произнесла Китиара, не думая, разберет дракон ее сарказм или нет. Но и Ималатус был слишком погружен в чтение, подсчитывая, кивая и злобно хихикая. Когда он перевернул последнюю страницу и увидел карту, его лицо исказило особенная гримаса ненависти. Он рявкнул, едва не срываясь на крик. «Так это... это... это же секретный проход в горе!» Дракон нахмурился. «Тут у тебя все так начеркано...» «Ничего, командующий холос разберется», — зевнула Китиара, протягивая руку, чтобы забрать книжку. Я отнесу это ему, Достославный, если ты уже закончил. Но и Малатус сцепился в книгу, так яростно всматриваясь в карту, что Китяра была уверена, дракон пытается выучить ее наизусть. — Ты собираешься сам пойти в пещеру, Достославный? — удивленно спросила она. — Нет никакой причины проверять меня. Мои расчеты совершенно точны. — Я не собираюсь пересчитывать яйца, Утматар, — любезно ответил дракон, пришедший в прекрасное расположение духа. «В тебе я сомневаюсь меньше, чем в обычном слезняке». «Но тогда, Достославный...» — очаровательно улыбнулась Китяра. «Зачем тратить время? Наша работа завершена, пора трогаться в обратный путь». Повелитель Ариакас приказывал вернуться с информацией как можно скорее. «Ты права, Утматар», — сказал им Алатус. «Ты должна вернуться к Ариакасу немедленно». «Достославный...» И Малатус открыто смеялся над ней. «Твои услуги мне больше не нужны, Утматар. Возвращайся к Ариакасу и требуй награды. Он будет просто счастлив предоставить ее тебе». Дракон встал с кровати, явно собираясь выйти из палатки, но Китяра требовательно схватила его за руку. «Что ты собираешься делать?» Дракон пристально посмотрел ей в глаза. «Отойди от меня, слизняк!» «Что ты собираешься делать?» — повторила она, хотя уже знала ответ. Чего она не знала, так это как ей быть в этой проклятой ситуации. «Это мое дело, Утматар. Тебя оно не касается». «Ты собираешься уничтожить яйца?» Ималатус стряхнул руку женщины и быстро вышел. «Проклятье!» Китиара бросилась за ним, намерто вцепившись ногтями в человеческую плоть дракона. «Ты знаешь приказ?» «Приказ?» И ярости развернулся к ней. «Мне никто не смеет приказывать. Особенно этот жалкий человечишка, напяливший на голову шлем вождя и величающий себя повелителем драконов. О да!» И Малатус обнажил карминные зубы в усмешке. «Я слышал, как он себя называет подобным образом. Как будто человечишка может равнять свою жалкую силу и смертность с нашими. Но я не обвиняю его». Ариакас думает, что подражает древним, заимствуя часть их силы, и боится, что не весь Крин уважает его. И Ималатус фыркал. С полохи пламени вылетали из ноздрей дракона, когда он выплевывал слова. «Как ребенок, что бегает вокруг отца в огромных доспехах. Но он быстро увидит, что вес слишком велик, и упадет, придавленный собственной самонадеянностью». «Да, я собираюсь уничтожить яйца», — с плохо скрываемой яростью проговорил дракон. И ты посмеешь остановить меня?»